Шестой класс. Русский язык один из самых развитых и богатых языков мира. Он звучен и мелодичен. В нем на 100 звуков приходится примерно 80 звуков с голосом, гласных и звонких согласных. Русский язык располагает большим запасом слов, в нем много синонимов. С их помощью. Точно и ярко выражаются все оттенки мыслей и чувства. В русском языке много способов образования новых слов, и поэтому он обладает неиссякаемыми источниками пополнения своего словарного запаса. Запомни, развитый ребенок, развитой язык.